Глава 36. Миновав в ванну, прохожу к комнате сына и замираю на пороге. Подперев щеку рукой лежит на своей кровати на животе и болтает ногами в воздухе. Меня не замечает и опять чему-то заливисто смеется. Быстро оглядываю помещение и чувствую легкий укол в сердце. Лесен голос льется из телефона, который сын привалил к подушке. Уже 40 минут по видео разговаривают. Раздается за спиной голос Вики. Не остановить. На плите суп, и второе в холодильнике в контейнерах. «Я пойду?» «Да, конечно. Можешь быть свободно. «Богдан Алексеевич, а что насчет новогодних праздников? Мы с вами обсуждали, но вы не дали точного ответа». «Думаю, мы справимся, Вик. Возможно, уедем из города». Произношу, выдерживая небольшую паузу. Наша няня, понимающе щекивает и улыбается. Кладу руку в карманы брюк и захожу в комнату. Останавливаюсь рядом с Данькой и, опустив ладонь ему на голову, треплю успевшие отрасти волосы. Надо сводить его к Барберу. Знаю, тут одно место у нас на районе. «Привет, бандит!» — говорю громко и заглядываю через его макушку в телефон. «И тебе, Лесь, привет!» Девушка хлопает несколько секунд глазами, а потом заметно смущается. Ее щеки окрашиваются в розовые, и она быстро кивает, закусывая губу. Невинный жест, а вызывает целую эмоциональную бурю внутри. «Привет, пап!» — Олеся сказала, у вас будет ребенок. Припечатывает меня сын, хмурится и смотрит строго в ожидании ответа. «Это правда?» Мои брови взлетают вверх, потираю шею и опять смотрю на экран. Прищуриваюсь. Это месть такая? Да, Аня. Охает на том конце в трубку Земцова и прячет пылающее лицо в ладонях. Что же ты меня сдал так сразу? Ой, не подумал. натурально сетует мой пацан, вижу, как он пытается спрятать шкодную улыбку. Так это правда будет брат? Да, я папа Леся, мама, а ты старший брат. Вот такой расклад. Говорю я и сажусь на край кровати. Все так, Олесь?» Молчит несколько секунд и, прекращая кусать губы, отводит взгляд. Это наш первый разговор спустя неделю, после того, как она выставила меня из дома своих родителей. Злится еще. Илоны в моей жизни больше нет. Если только однажды эта женщина не решит наладить связи снова. В этот раз без посягательств на мою личную жизнь. Возможно, я рассмотрю ее предложение о сотрудничестве, а возможно и нет. Потери от отмены слияния все равно будут, и полян групп понесет их в несколько раз больше, чем фирма Шпак. Но я все равно уверен, что сделал правильный выбор. За 10 лет впервые остановился в бешеной гонке за миллионами зеленых бумажек и выдохнул. Так, говорит Леся, горделиво вздернув подбородок. У нее в комнате царит полумрак, опускаю взгляд на ее выпирающие ключицы, и сглатываю. Из-под обычного розового халата в цветочек выглядывает край кружевной ночной рубашки. Я рад брату. Задолбался быть один. У тебя вот есть Герман. Олеся рассказывала о своих младших. Ты в курсе, что у нее есть брат и сестра? И папа, и мама, и даже бабушка. Собаки у них нет. Болтает сын, и я незаметно выдыхаю. Воспринял новость без агрессии, это уже хорошо. Но потом Данька вдруг в ужасе округляет глаза и продолжает. Вот чёрт! Дети же долго растут. Когда он вырастет, я стану таким же старым, как вы. Данил! «О, Боже!» — бормочет Олеся и, кажется, давится от приступа неконтролируемого смеха, покачивая головой. Выразительно смотрю на сына, и он сам понимает, что сболтнул, хлопает ладонью себе по губам и закатывает глаза. «Это не мат. Пойду чистить зубы. Пока, Лесь. Завтра созвонимся». Леся немного мнется и бросает на меня быстрый взгляд, неуверенно кивает, хотя Данька уже убежал и не видит ее. «Зато я любуюсь». Когда не накрашена, совсем как девчонка выглядит. И нафига я ей сдался. Ей бы пацана ее возраста и без багажа за плечами, чтобы совместные опыты и ошибки вместе наживали. Вместо этого болтает по вечерам с моим сыном, под сердцем носит еще одного ребенка и смотрит на меня так, что внутри все замирает и переворачивается, как в далекой юности. Беру телефон в руки и прошу. Не сбрасывай, давай поговорим. Ладно. Замолкаем, а потом начинаем одновременно. Как ты? Спасибо за ягоды. Усмехаюсь. Пустяки. Ты не злишься, Богдан, на то, что я разболтала про малыша? Я считала, ты давно ему рассказал. Быстро в свое оправдание начинает тараторить Олеся, теребя кончик косы. Словно боится, что я вдруг начну ее отчитывать. Прости, прости. Так я бы ни слова. Это должен был сделать ты, как отец, но Даня, он... Начал задавать наводящие вопросы, намекать. Мне показалось, знает. Возможно, хитрый Даниил что-то и заподозрил еще в коридоре больницы. Картинки на стенах там были весьма говорящие. Боялся у меня спросить? Дерьмовый я, отец. Закрутился. Я даже рад, что это случилось так при тебе. Меня бы он такой бурной реакцией вряд ли порадовал. Поэтому ты не хочешь отключаться? Боишься, что десятилетка закатит тебе скандал? Она, конечно, шутит, но я вижу, что, затаив дыхание, ждет от меня ответа. Я боюсь не этого, а того, что ты опять перестанешь отвечать на мои звонки. Щёки ее опять раскраснялись, глаза блестят в свете ночника и кажутся непривычно огромными. Губы все искусала, Нервничает. Мой взгляд задерживается на них, и я сглатываю скопившуюся во рту слюну. Рефлекс, как у собаки Павлова. Дожили. Как на работе дела? Переводит тему на нейтральную и удобнее на подушке устраивается, подложив руки под щеку. Данька распевает песни в ванной, а я беру его телефон и иду к себе в спальню. Ложусь на кровать и начинаю рассказывать. Просто говорю без остановки. Леся иногда перебивает, задавая наводящие вопросы, но в основном просто слушает, кивая, и несколько раз пытается скрыть от меня зевки. Я эгоистично не хочу заканчивать нашу беседу, но вижу, что у нее слепаются глаза. Мы прощаемся быстро. На утро я звоню ей по дороге в офис опять, и впервые за несколько дней Леси снимает трубку. Привет!